Джером, Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Предисловие. Главная красота этой книги заключается не столько в ее литературном слоге или в количестве и полноте содержащихся в ней сведений, сколько в ее простодушной правдивости. Страницы ее являются записью действительных событий.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 «Трое больных. Страдания Джорджа и Гарриса. Жертва 107 смертельных недугов. Полезные рецепты. Исцеление болезней печени у детей. Мы сходимся на том, что переутомились и нуждаемся в отдыхе. Неделя на волнующейся пучине. Джордж предлагает реку. Монмаранси заявляет протест».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 в самой злокачественной форме. Я всегда нахожу у себя все ее признаки и симптомы. Помню как-то раз, чувствуя себя не совсем здоровым, кажется, это была простая лихорадка, я пошел в библиотеку Британского музея посмотреть в медицинском справочнике, какими средствами нужно лечиться от лихорадки. Я добыл книгу и вычитал все, что мне было нужно. Затем, от нечего делать, начал перелистывать ее дальше, изучая разные болезни. Не припомню теперь, что первое попалось мне на глаза. Знаю только, что это был какой-то страшный губительный недуг, один из бичей человечества. Еще не дочитав до конца описания симптомов болезни, я уже убедился, что она гнездится в моем теле. Оледенев от ужаса,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 у меня были все болезни, известные медицине. Надо умерить свой эгоизм и как-нибудь обойтись без хронической язвы голени. Злостная подагра уже давно терзала меня. Я даже не подозревала о ее присутствии. Это была последняя болезнь, описанная в справочнике, так что и болеть мне больше было нечем. Я сидел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 Закрыл один глаз и начал присматриваться другим. Виден был самый кончик. Из этого осмотра я вынес только одно. Окончательное убеждение в том, что у меня скарлатина. Я вошел в читальный зал здоровым, счастливым человеком, а вышел из него, еле волоча ноги, дряхлой развалиной. Я немедленно отправился к своему доктору,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 Итак, я отправился прямо к нему. Прихожу. Он спрашивает. ну -с, что с вами такое?» «Милый друг», — говорю я, — «не хочу отнимать у вас золотого времени, и поэтому не стану рассказывать, что со мной. Жизнь коротка, и вы можете умереть раньше, чем я окончу. Я лучше скажу вам, чем я не болен. Я не болен хронической язвой голени». Почему я ею не болен? Сказать не сумею, но факт остается фактом. Этой болезни у меня нет. Зато все остальное на лицо Я рассказал ему, как я пришел к такому заключению. Доктор велел мне расстегнуться, смерил меня взглядом, завладел моей рукой, стукнул меня по груди в такой момент, когда я этого вовсе не ожидал. По-моему, это низость. И сейчас же вслед за тем боднул меня головой в бок. Затем он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 «Будь у меня гостиница с рестораном, я мог бы помочь вам, а теперь извините, я аптекарь, а не трактирщик». Я развернул рецепт и прочел. Одна порция бифштекса и одна бутылка портера каждые шесть часов. По утрам гулять не меньше двух часов. Ложиться спать ровно в одиннадцать и не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь.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 Но надо вам знать, что на самом деле у него никогда не бывает ничего серьезного. В этот момент в дверь постучалась миссис попец с вопросом, угодно ли нам ужинать. Мы печально улыбнулись друг другу и заметили, что придется попытаться что-нибудь проглотить. Гаррис сказал, что часто удается отдалить приступ болезни с помощью полного желудка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 Чрезмерное напряжение мозга вызвало общую подавленность всей системы. Перемена впечатлений и отсутствие необходимости мышления восстановят духовное равновесие. У Джорджа есть родственник, обыкновенно обозначаемый в полицейском протоколе студентом-медиком, благодаря чему Джордж, естественно, усвоил способы выражения домашних врачей.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 куда вздымающиеся валы девятнадцатого века будут доноситься слабыми и далекими звуками. Гаррис сказал, что в таком месте, вероятно, будет скучно. Он объявил, что знает, я подразумеваю такое место, где все ложатся спать в восемь вечера, ничего нельзя достать ни за какие деньги и приходится ходить за десять миль за табаком. «Нет», — сказал Гаррис, — «если хотите отдыха и перемены?» Ничто не превзойдет морской прогулки. Я решительно восстал против морской прогулки. Морская прогулка хороша, когда у тебя два месяца впереди, но на одну неделю это грешно. Отчаливаешь в понедельник, втемяшив себе в голову убеждение, что будешь наслаждаться. Пошлешь воздушные приветы оставшимся на берегу,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 обед в шесть часов, суп, рыба, закуска, ростбиф, птица, салат, сладкое, сыр и десерт. В заключение — легкий мясной ужин в десять часов. Мой приятель заключил, что изберет систему в два фунта пять шиллингов. Он не дурак поесть. И так и сделал. Ленч совпал с тем моментом, когда они только что оставили за собой ширнос. Мой приятель оказался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 С елейной улыбкой приблизился буфетчик и осведомился, что ему подать. «Подайте меня вон отсюда!» был слабый ответ. Тогда его живехонько вытащили на палубу, прислонили к перилам с подветренной стороны и оставили в покое. Следующие четыре дня он вел простой и безгрешный образ жизни на тощих капитанских сухарях. Я хочу сказать, что тощими были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 и уносит с собой на два фунта принадлежащей мне провизии, которые я не воспользовался. По его словам, если бы ему накинули хоть один денек, он успел бы еще поквитаться с ними. Итак, я восстал против морской прогулки. Не ради себя самого, как я пояснил им, мне никогда не бывает дурно, но я боялся за Джорджа. Джордж объявил, что нисколько не болел бы и даже наслаждался бы морем, Но советуют Гаррису и мне даже и не помышлять о том, ибо он уверен, что мы оба раскиснем. Гарис возразил, что для него всегда было тайной, каким это образом люди ухитряются болеть на море. Он подозревает, что они это проделывают нарочно, из жеманства, Сам же он много раз хотел заболеть, да не сумел. Затем он стал рассказывать анекдоты о том, как переправлялся через Ла-Манш в такую бурную погоду, что приходилось привязывать пассажиров к койкам. И на всем пароходе только и осталось здоровых, что он и капитан. В другой раз это были он и помощник штурмана, но всегда он и еще кто-нибудь. Если не он и еще кто-нибудь, то один он. Странное дело.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 И когда судно вздымается и ныряет, двигаешь телом с таким расчетом, чтобы оно всегда оставалось прямым. Когда поднимается передняя часть судна, наклоняешься вперед, пока не коснешься носом палубы. Когда же поднимается задний его конец, отклоняешься назад. Все это отлично на час-два. Но нельзя же балансировать в продолжении недели. Джордж предложил,